Глава вторая. «А кто у вас под плащом на плече, госпожа?» Спросил стражник, у городских ворот устало зевая. «Прирученная Виверна. Только недавно поймала, она еще пугается незнакомых людей. Надеюсь, вы нас пустите?» Я улыбнулась как можно дружелюбнее и опустила в карман стражника одну серебряную монету. «Только зарегистрируйте побыстрее». Добродушно посоветовал мужчина. Что ж, деньги везде делали свое дело. Что в прежнем мире, что в этом. «Какая я вам ф... фм...» — начал было Дракончик, но я аккуратно сжала его мордашку рукой через плащ, чтобы он нас не сдал. «Скажешь, как пройдем ворота?» — шепнула я. «Только так, чтобы тебя слышала только я. Это для твоей же безопасности». «Человек». Ты меня почему назвала Виверной? Ты не знаешь, чем дракон отличается от Виверны? Ты пыталась меня оскорбить? На меня полился возмущенный злой шепот дракона, когда мы только-только отошли от ворот. Виверны! Они же неразумны глупые, не говорить, не читать не умеют. Разумеется, я не пыталась обидеть дракончика. Дело в том, что в этом мире существовало два вида магических животных. Обычные — И монстры. Монстры, в отличие от обычных, были наделены разумом, не уступающим человеческому. Многие из них даже умнее людей и, разумеется, сильнее, и физически, и магически. Поэтому монстрам закрывали доступ в города. Некоторых монстров люди приручили, таким разрешали входить в город вместе с хозяином. Но драконы – это исключение. Из-за могущества их не впустили бы ни на каких условиях, Разумеется, все это объяснять дракончику было слишком долго, поэтому я ловко перевела тему. «А ты умеешь?» — заинтересовалась я. «Пока не умею, но обязательно научусь. Знаешь, как быстро драконы учатся?» Гордо вопросил дракон, но всю его речь прервало урчание желудка. «Расскажешь, когда поедим?» — сказала я. Сейчас я говорила громко, ничуть не скрываясь. На городской улочке стоял шум гам, поэтому никто на меня внимания не обращал. Мне этот город вообще нравился. Похожий на средневековый, но благодаря магии отнюдь не вонючий или грязный, он производил приятное впечатление. И что самое важное, был достаточно большим, чтобы никто не обращал на странную незнакомку внимания. В те первые дни, когда я только-только попала в этот мир, мне это очень выручало. «Человек? Человек, ты поэтому назвала меня Виверной? Потому что я читать не умею, да? Мне уже целых шесть лет, а я не умею ни читать, ни писать?» Встревоженно спросил этот ребенок. Я нахмурилась. Дракончика было жалко. Он провел в этом подвале целых шесть лет, где не видел ничего, кроме пыток и экспериментов. Как бы он чему-то научился?» Уже то, что он неплохо разговаривал, говорил о том, что он по крупицам собирал любую доступную информацию, даже если единственным источником были разговоры охранника и его мучителя. Но я не хотела жалеть этого дракона, не хотела к нему привязываться. Мне нужно было его накормить, рассказать о внешнем мире и отпустить, чтобы потом зажить спокойной жизнью без забот. То, что дракончик решил пока пойти со мной, ничего не значило. Когда я соглашалась с тем, что дракон мудрый, я не лукавила. Все драконы мудры от рождения, в их голове тысячи вариантов развития событий, потому они просчитывают наиболее выгодный И этот шестилетний дракон не исключение из-за своего возраста. Он сразу понял, что ему выгоднее пойти с дружелюбно настроенным человеком, чем остаться одному в мире, о котором он практически ничего не знает. Сейчас дойдем до постоялого двора, и я куплю нам еды. — проигнорировала я поток вопросов. — Человек, человек, купи мне лучше книгу, чтобы научиться читать, а? Или как учатся обычные человеческие дети? — спросил дракончик. — Я без еды могу и неделю еще обходиться. Я не хочу, чтобы ты считала меня виверной. — Я не считаю тебя виверной. Обычные человеческие дети учатся в школах, но тебе туда не нужно. Ты сможешь освоить все сам. И запомни... «У маленьких детей главная обязанности хорошо питаться и уделять должное время сну и отдыху. Пока ты идешь со мной, ты должен эти обязанности выполнять». Я постаралась ответить как можно обстоятельнее, чтобы исключить все вопросы и прибавила шагу. Не терпелась уже добраться до постоялого двора, где снимала комнату. Наконец-то вход. Я потянула тяжелую резную дверь и вошла в просторное помещение. Из-за стойки мне приветливо улыбнулась девушка, которая распределяла комнаты и отвечала еще за множество вещей, от еды до того, чтобы у гостей были теплые одеяла. «Это ты идешь со мной, человек?» Дракончик тут же стал говорить тише, уже понял, что нельзя, чтобы люди обнаружили его. «И я не маленький. Не маленький, мне целых шесть лет. Что желает госпожа?» Тут же спросила стоящая за стойкой девушка. Желая продлить комнату на один день, а также заказать еду. «У нас сегодня отличное тушёное мясо в горшочке», — тут же обрадовалась девушка. «Свежайшее только сегодня утром привезли на кухню». Ну, ещё бы не обрадовалась. В этой гостинице были недорогие чистые комнаты, но еда стоила прилично, так что есть постояльцы ходили в ближайшие таверны. «Однако кто меня пустит туда с драконом?» Точнее, впустить-то впустят, но вызовут стражников и вышвырнут из города, поэтому придётся поесть в своей комнате. — Хорошо. Дайте два. Нет, три горшочка. — А четыре? Можно человек? — еле слышно шепнул дракон. — Пять горшочков. — сдалась я, стараясь не обращать внимания на удивлённый взгляд девушки. — о госпожи отменный аппетит! — вежливо улыбнулась та — Расчёт. Я достала кошель и положила на стойку три серебряные монеты. Этого хватит? Да, госпожа, сейчас поищу сдачу. Не нужно. Позаботьтесь, чтобы хлеб и вода, которые принесут с мясом, также были свежими. Да, конечно. В своей комнате я облегчённо опустилась на кровать, снимая плащ, а юркий дракон тут же шмыгнул прямо к окну и во все глаза уставился на улицу. Но надеюсь, что никто из горожан не рассмотрит его на четвёртом этаже. До того, как принесут еду, у меня точно будет не меньше часа. Я уже примерно знала, что и с какой скоростью тут делается, поэтому планировала отдохнуть. Сбросив плащ и обувь, я легла прямо на кровать, рассчитывая чуть-чуть подремать. Вот только в свой расчёт я забыла включить неугомонного ребёнка, чья мудрость ничуть не уступала любопытству. «Человек, а что такое серебряное ты отдала той девушке?» Деньги. А что такое деньги? Это серебряные кругляши, которые можно обменять на вещь, еду или еще что-то. Человек. Все люди такие глупые. Как можно отдавать еду за какие-то кругляши? Удивился дракон, более того, даже подпрыгнул, из подоконника приземлился рядом со мной на кровать. Два любопытно горящих глаза уставились прямо на меня, не позволяя избежать ответа. Пришлось объяснять дракончику, что такое деньги и для чего они сделаны. «Человек, я многого не знаю об этом мире. Мне нужно учиться». Сделал вывод дракончик. «Человек, отведи меня к таким же, как я, чтобы они меня всему научили. В будущем я стану великим драконом и обязательно их вознагражу». «Не могу», — честно ответила я. «И тебя я тоже вознагражу». «Все равно не могу». «Почему?» «Потому что все драконы предпочитают уединение. Драконы умные и могущественны. Как думаешь, таких легко найти?» «А другие разумные магические существа, они же где-то есть, существуют же какие-то школы, о которых ты упоминала, где учат не только человеческих детей, но и таких, как я?» «Да, такие есть, но...» «Отведи меня туда. Или расскажи, как туда добраться». С энтузиазмом попросил дракончик. «Пожалуйста». «Что?» «Когда о чем-то просишь, то нужно добавлять «пожалуйста», — терпеливо пояснила я. «Просить о чем-то, не добавив это слово, считается невежливым. Вежливым существам намного проще поладить с другими». «Я не прошу», — удивился дракончик. «Я заключаю сделку. Разве это не сделка?» «Но мы с тобой ни о чем не договаривались, какая же это сделка». «А разве ты помогаешь мне не для того, чтобы я дал тебе свою кровь?» «И как такие страшные вещи могут вылетать из уст ребёнка? Или ты хочешь отпилить мои рога? Пока я молодой, они, наверное, ещё отрастут». «Стой, стой!» — прервала я эту жуткую речь. «Зачем мне твоя кровь или рога? Почему ты решил, что они мне нужны?» «Кровь дракона усиливает магическую силу, а рога можно использовать как универсальные накопители. И если они тебе не нужны, то что тебе нужно от меня?» Или ты хочешь использовать мою силу, чтобы я устраивал катаклизмы и убивал просто так?» Взгляд дракона стал настороженным. Я видела, как он напрягся. Стоило бы мне двинуться, и он убежал, вылетел в окно, не обращая внимания ни на что, и снова бы попался людям. Или не попался, но тогда бы многие пострадали. Поэтому я осталась лежать неподвижно. «Ничего из того, что ты перечислил. Почему ты вообще решил, что я хочу кровь, рога или что-то подобное, если мы об этом даже не разговаривали?» — спросила я. «Но как же?» — растерялся дракончик. «Тот человек всегда говорил, что если я что-то хочу, то должен отдать свою кровь добровольно. Поэтому я менял кровь на еду или питьё, когда становилось очень-очень... Но это не значит, то что я слабовольный. Тут же вскинулся ребёнок... А я едва не заскрежетала зубами. Таких подробностей о заключении дракончика я не знала. «Я считал, что все люди так делают, и ты сама предложила меня накормить, значит, ждёшь, что после еды я дам тебе свою кровь». «Вот именно, сама предложила. Разве я говорила о каком-то обмене? Спокойствие мне давалось с трудом. Должен же быть предел сумасшествию того двинутого аристократишки». «Но когда мне давали еду заранее...» Потом всё равно забирали кровь. И я думал, что у людей драконов всегда так. Оправдывался дракон, нахмурившись. Тот человек меня обманул, да? Никто не меняет кровь на еду. Да, тот человек тебя обманул. Это был сумасшедший человек, потому что ни один нормальный человек не попросит такого. С облегчением подтвердила я, заметив, как расслабился дракон. «Я нормальный человек, поэтому мне ничего такого не нужно». «Если он меня обманул, получается, что я глупый дракон». Пробормотал этот ребенок себе под нос, уцепившись за одну фразу. «Да нет, глупости глупых драконов не бывает». Я не выдержала и положила руку ему на голову, осторожно погладив между рожек. «Ты не глупый. Твоих знаний было недостаточно, поэтому тебя обманули. Но в том, что ты мало знаешь, твоей вины нет. Да ты и сам сказал, что драконы глупыми не бывают, верно?» Верный человек. Настроение дракончика тут же улучшилось. Я умный дракон, просто у меня мало знаний. Поэтому я хочу пойти в школу, где обучают таких, как я. Ты проводишь меня, человек? Проводи меня туда. Пожалуйста». Все-таки драконы учатся быстро, намного быстрее обычных детей, и даже быстрее некоторых взрослых. Но неправильное воспитание и трудную жизнь, к сожалению, несколькими разговорами и объяснениями не перечеркнуть. Только скажи, что ты хочешь, человек. Я решу, могу ли я тебе это дать в обмен. А если я скажу, что ничего? Ты врешь, человек. Но это нормально. Все люди врут сначала, а говорят правду лишь в самом конце. Но тебе придется сказать мне правду. Иначе я уйду, а ты все равно ничего не получишь. Дракончик выпятил грудь и строго посмотрел на меня. Это невыгодно. С учётом того, что я всё ещё продолжала его поглаживать по голове, а суровости в нём не было ни капли, то получилось на редкость неубедительно и комично. Но не обижать же этого мудрого, волевого и умного дракона, который совсем не маленький. Хорошо, мне и впрямь кое-что от тебя нужно. Что? Что это, человек? Видишь мой чёрный камзол? Перекрась его в красный. А? Дракончик за недолгое время удивлялся не раз, но такого шокированного выражения на его мордашке я еще не видела. «То есть ты просишь дракона, который может фактически все, просто перекрасить твою одежду в красный цвет?» «Не хочу скучный черный цвет». Капризно протянула я, убирая, наконец, руку с головы дракончика. А сделать это было непросто — Уж больно приятной на ощупь оказалась чешуя. А найти здесь яркий красный невозможно. «Человек, ты просишь какую-то глупость. Ты хочешь меня запутать?» «Ты когда-нибудь общался с женщинами или девушками?» — спросила я. «Нет, ни разу. Ты хочешь сказать, что им свойственно просить о глупых вещах?» «Это тебе они кажутся глупыми, а для меня вполне разумны». У нас разные точки зрения, поэтому нельзя говорить о ком-то, что он хочет глупость. Понимаешь? Более того, такой обмен равноценный. Ты странная. Ты очень-очень странная. Но я тебя понял, человек, и я согласен на твои условия. Торжественно объявил дракон. Мы заключили сделку. Ты доведешь меня до школы, а я перекрашу твою одежду в красный цвет. А когда мы пойдем в школу? Она далеко?» Как она выглядит? Кто там будет? Чему там учат? Кажется, дракончик вернулся к своему нормальному уровню любопытства. Отвечать на поток вопросов та еще морока. Но лучше уж это, чем выяснять подробности пребывания этого детеныша в тюрьме. Школа, да. Я, конечно, назвала это школой, но больше это заведение походило на военную академию. Там обучали магических животных и некоторых монстров. которые признавались неопасными и поддающимися обучению для сотрудничества с людьми. Военными людьми. По сути, магических животных дрессировали как собак. Вот только собаками они не были. Даже те, кто не являлся монстром, был умнее обычного животного. Хотя там обучали магии, учили различным языкам, но потом могли отправить на войну или в разведку. Я не очень хотела вести дракончика в такое место». Второй вариант мне показался более подходящим. Приют при церкви, где монстров воспитывали до того, как им исполнится пятнадцать. Там учили писать и читать, рассказывали основное о мире и странах, но, разумеется, никакого обучения магии не было. Зато потом можно было просто уйти. Но так или иначе, у жизни в приюте будет минус. Дракончику придется притворяться кем-то другим. Хоть виверный, хоть котом, хоть единорогом, потому что драконам вход запрещен не только в город, но и во все подобные заведения. Об этом я долго и обстоятельно рассказывала дракончику, который слушал меня и хмурился, явно над чем-то размышляя. «Человек, давай посмотрим оба варианта. Я не могу принять решение, основываясь только на рассказе. Я понимаю, что мы договорились, что ты проводишь меня только к одной школе, а не к двум». потому для тебя сделка уже не так выгодна. Поэтому я кое-что придумал. Я покрашу в красный цвет не только твой камзол, но и всю тебя».